Мне кажется, вам нужна помощь, услышал Франк неожиданно мальчишечий голос, закрыв глаза. Он остался один, разобрал свои письма и понял, что попал в ловушку собственной засекреченности. Ему придётся или выдавать себя, или лишиться возможности спокойно перемещаться куда угодно и когда угодно, или ждать выздоровления. Последнего он не мог себе позволить. Браслет связи позволял ему выйти в сеть и изучить новости, поэтому найти заявление, что сделала Моника Эберли относительно Азазеле, не составляло труда. А вот повлиять на это из больничной палаты было невозможно. Кажется, мне придётся выдать себя, решил Франк и тут же открыл глаза от этого детского голоса. "Байрон?" удивился он. Он помнил о появлении этой самой программы, но вопросов к ней было много. Где она была, если осталось несмотря на изъятия компьютерной системы? Связано ли его появление с внезапным отравлением психосимуляторами? И чего он от него хотел? Вы злой, обиженно протянул мальчишка, явно прочитав все его мысли и сомнения. Я просто хотел вам помочь. Я поднял тревогу и спрятался в браслете связи. Я с самого начала там прятался, потому что так я всегда буду с вами, а вы Ну, если вам не нужна моя помощь, то и не надо. Я могу и не помогать. Погоди, спешно попросил Франк, как будто искусственный интеллект мог куда-то уйти по-настоящему. Хотя, возможно, и мог. Кто знает, откуда он взялся и на что способен. Последняя мысль заставила Франка вспомнить собственную записку. Он вытер себе память в здании Земной академии наук и велел ждать помощи письмом на почту. И вот она пришла, заключил Франк, понимая, что всё же понял, кто именно стоит за Байроном, а ведь ему было бы лучше этого не знать. Такую игру мне испортили, сказал голос, меняясь прямо в середине фразы. Теперь вам доподлинно известно, что я нарушаю запрет на выход в сеть, сказал Люкс своим голосом. Прости, ты всё равно единственный искусственный интеллект, который способен на такую помощь, с обздохом признал Франк, пытаясь сообразить, как теперь Люкса под фамилией Байрон официально устроят на службу в ЗАП, а самое главное, поражался, как эта мысль не приходила к нему раньше. Вы не догадывались, что я могу быть полезен, но сейчас, если вы позволите мне воспользоваться вашим кодом доступа, я могу отправить распоряжение о возвращении на службу Франка Стелбахера, ну или помогу вам сбежать, опять же с помощью вашего кода доступа. Последнее не советую. Вам нужно медицинское наблюдение, спокойно сообщил Люкс. Франк на миг задумался. Правила учили его никому и никогда не сообщать свои пароли, и он не был уверен, что Люксу можно доверять точно так же как любому другому существу. Глава ЗАП должен сомневаться во всём. Вы можете сменить пароль уже через час, напомнил Люкс. За этот час, знаешь, сколько всего можно сделать? сурово спросил Франк. Да, например, направить армию в совет, невозмутимо ответил Люкс. Ну и шуточки у тебя, конечно, вздохнул Франк, улыбнувшись уголком губ. Искусственный интеллект не способен шутить. Невозможно, напомнил Люкс. Я могу только имитировать кого-то или что-то. Улыбка с губ Фрэнка тут же сползла, а брови хмуро нависли над глазами. В том, что он принял за шутку, действительно было мало от шутки. Ты знаешь что-то о передозировке препаратами? Кто за этим стоит? спросил Фрэнк, понимая, что к нему не так-то просто получить доступ, да и чтобы получить, надо знать его настоящее имя. Это могли выяснить только члены совета, если бы захотели. Я не знаю, честно ответил Люкс. Вмешательство явно произошло до моего подключения к системе, и, судя по тому, что я не заметил ошибки, кто-то подменил сам препарат. Я тоже так подумал, закрывая глаза, признал Франк и выдал Люксу все свои пароли, потому что больше не мог делать вид, что не понимает, что его враг сам совет, и это не его личная война, а его долг, потому что алчность не должна править человечеством. Пока он стоит на страже закона.